Глава восемнадцатая Я была ослеплена гневом, страхом, раздражением. Да много чего еще необузданного творилось в моей душе, будто внутри начался самый настоящий шторм, который укрывает гигантскими волнами корабли и уносит их на самое дно. Я бежала к шатру, пробираясь через лес гостей под изумленными взглядами официантов и дядюшки. Скрестила взгляды с Халитом, который стоял рядом с белобрысой шваброй и крепко обнимал её, облуждая своей похабной рукой по изгибам туши драконницы. Он смотрел на меня, насмехаясь над моим горящим яростью взглядом. Оторвался от блондинки, которая зло стрельнула на меня глазами, и направился в мою сторону. "Яна, что такое? На тебе лица нет". Взял меня за локоть, дядюшка, пытаясь увести. «Кое-что произошло. Небольшое недоразумение, и мне срочно нужно разрешить...» Ответила я дяде, и зло выдохнуло, когда песчаный подошел ко мне. «Янина», — рассмеялся этот гад. «Как быстро вы прибежали за мной. Уже соскучилась?» От его игривого и пошлого тона у меня скрутило живот. Дядя напрягся и напряженно на нас глядел. «Яна, что происходит?» — с тревогой спросил он. Халид вынул маленькую сережку из кармана своего белого костюма. «То была моя сережка!» «Янин очень гостеприимная драконница!» произнес с усмешкой Халид, демонстрируя дядюшке мою сережку. Похоже, кровь отхлынула от моего лица. «Откуда у вас ее украшение? Это же подарок Дамиана!» Дядя протянул руку, чтобы ее забрать, но Халид, посмеиваясь, сразу отступил. Дядя сделал шаг вперёд. Дядя, похоже, песчаный страж приворовывать по мелочам начал. Верните мою серьгу немедленно. В моём тоне послышалось звериное рычание. Халит, удивсился дядюшка. Не знаю, что произошло, но во избежание недоразумений, думаю, будет лучше, если вы вернёте Енине её вещь. К нашему разговору стали прислушиваться гости, и это было очень не очень плохо. Не обращая на слова моего дяди никакого внимания, Халид неотрывно смотрел на меня. Я ведь, дорогая Енина, привык вести себя галантно и сорвав у девушки поцелуй, не рассказываю об этом направо и налево. И он годливо улыбнулся. Да что вы можете рассказать? Да вы, вы? Я просто задохнулась от негодования и зло прошипела. Вы не галантный, Халид. Любая гремучая змея ведёт себя приличнее. Глаза Халита сузились. "Я верну вам Серёжку Енина", прошептал он и подошёл слишком близко и произнёс, чтобы только одна яма могла услышать. "Проведи со мной ночь, и Серёжек снова станет две". "Что? Да никогда!" выплюнул ему в лицо. Халит зло усмехнулся. «Тогда я верну украшение настоящему ее владельцу». Холодно отчеканил он. Песчаный демонстративно убрал мою сережку в свой карман и для верности похлопал по нему. «Калит, умоляю вас», — произнес просящий мой дядюшка. «Хотите, мы устроим для вас неделю бесплатных обедов и ужинов, но только верните ей не не серьгу». «Дяде не нужно». попросила я его, гневно наблюдая за противной рожей Халита. Пусть делает, что хочет. Как только вернётся Дамиан, я ему сразу же расскажу про выходку Халита. И ещё этот засранец не получит своего торта. Доставка тортов будет только для его жон. Я развернулась и направилась обратно в кафе. В этот момент гости стали запускать салют, который разноцветной заряю осветил тёмную ночь. А на душе у меня царило отчаяние. Я очень и очень надеялась, что Домиан мне поверит. "Генина, что ты натворила?" впился в меня обеспокоенным взглядом дядя. "Ты хоть понимаешь, что песчаный страж расскажет Домиану об этом?" "Дядя, ничего не было". Халид незаметно снял с меня серьгу и предложил вернуть её за ночь с ним. "Ответила я, чуть не плача. "А вот же поганец!" рявкнул дядеушка. и ударил себя по объёмному животу. Ну, я сейчас ему устрою жизнь песочного червя. Дядя, не смей. Он же может навредить нашему кафе. Не вздумай ничего предпринимать, прошу тебя. Я всё расскажу Дамиану, как только он вернётся, и если он мне поверит, то Халиту не поздоровится. Дядюшка покачал головой. Ой, беда, Енинка, ой, беда. Дэмян Мне так хотелось, чтобы Енина оказалась в моих объятиях прямо сейчас, всего же минуту. Её слова, её смех, её ласковые прикосновения заполнили пустоту, гнездившуюся внутри, когда нет её рядом. Я даже подумать не мог, что эта смешливая и немного чудная драконница настолько покорит меня и завладеет душой и телом. Определённо, она моя пара, и я не вижу смысла тянуть с её переездом я желаю, чтобы она жила в моём доме, начала его преображать по своему усмотрению и вкусу, работала не круглыми сутками в кафе, как сейчас, а только по настроению или не работала совсем, как она сама пожелает. Безумно хочу от неё детей, хочу, чтобы она стала моей женой. От последней мысли я даже сбился с шага и удивился сам себе. В который раз меня посещает эта мысль, и она не вызывает «Отторжение или паники». Улыбнулся и ускорил шаг, чтобы как можно скорее обнять ее. Переложил в другую руку яркий букет цветов и подумал, что Енине эти цветы понравятся не меньше, чем другие мои подарки. Тут же понял, что подарил ей не так уж и много, можно сказать, и не дарил ничего, но я скоро исправлюсь. Прохожие драконы мне встречались редко, но те, кто оказывался на моем пути, здоровались и не дарил. И желали доброго утра. Да, утро сегодня особенное. Именно сегодня начнётся моя новая жизнь. Я больше не буду один. Я уверен, что Енина скажет мне да и согласится сегодня же переехать ко мне. Свою сладкую пышечку я увидел сразу. Енина что-то выговаривала молочнику, грозно сдвия брови и активно жестикулируя. Она такая смешная и такая желанная. Доброе утро, красавица, сказал я у неё за спиной. Енина тут же замолчала, замерла и очень медленно обернулась. "Домиан", выдохнула она, широко улыбаясь и радостно кинулась в мои раскрытые объятия. "Ты вернулся. Прости, что уехал так скоро, оставив лишь записку", пробормотал я, вдыхая невероятный аромат Енини, присущий только ей одной. Она пахнет улыбкой. и домашним теплом, сладкой ванилью, нежностью и любовью. Пахнет хрустальной свежестью клубники, ромашкой, янтарным тягучим мёдом. Она пахнет моим желанием. Это невероятный, головокружительный аромат, сводящий с ума. Это тебе, с улыбкой протягиваю ей букет цветов. Ох, её глаза светятся счастьем и любовью. Спасибо, Дамиан. Пойдём внутрь. Я тебя накормлю завтраком и свежеиспеченными булочками с вишней. Я сейчас не откажусь от одной сладкой булочки, томно шепчу ей в ухо и целую в шею. Но Янина почему-то вдруг замирает, ее тело становится напряженным, улыбка тает, а в глазах я вижу страх. Что такое? Тебе неприятно? Я сделал что-то не то? Почувствовал укол боли в душе, что я сделал что-то не так, от чего она расстроилась. Всё в порядке. Домиан, давай позавтракаем, и я тебе кое-что расскажу, то, что мучает меня нещадно. В её голосе я почувствовал тревогу и смятение. Надеюсь, ты не собираешься разрывать наши отношения, спросил я, боясь услышать самое страшное из её уст. Нет, ты что? Даже не смей так думать. Ты мужчина-мечта. «Особенно для такой, как я. Просто ты должен кое-что знать. Но сначала завтрак!» Она улыбнулась мне, но улыбка вышла грустной. Ей не напряжала к груди букет цветов, что я подарил, и, взяв меня за руку, повела в кафе. Я осмотрел на пылинки, пляшущие в солнечном луче, и старался сдержать свою ярость. Я хотел... Нет, я отчаянно нуждался... В Ениной сия с её оптимизмом, энтузиазмом и страстностью, но при этом я чувствовал, как ядовитая горечь разливается в моей душе, по мере того, как смысл её слов дошёл до моего сознания. Енина сидела напротив меня. Мы находились в её комнате. По её щекам текли слёзы. Она плакала беззвучно, сложив ладошки вместе и умоляюще глядя на меня. В моей душе бурлила ярость. Я тяжело С присвистом дышал, кровь стучала в висках. Почему-то я чувствовал себя обманутым. Я отвернулся от женщины, которую, наконец, полюбил по-настоящему и не мог смотреть на нее. Янина шепотом позвала меня по имени, и я содрогнулся всем телом. Я резко развернулся и холодно посмотрел на нее. Почему нельзя было держаться от этого мерзавца подальше? Ты прекрасно знала, чем опасен Халит, и позволила себе остаться с ним наедине. Я знаю, что з глупила. Она завертела головой, не найдя подходящих слов, и сказала: "Прости меня, Дамиан. Я знаю, что ситуация выглядит ужасно, провокационно и глупо. Я не снимаю с себя вины, что имея отношение с тобой, допустила ошибку, оставшись с ним наедине". Дамиан, у меня даже и в мыслях не было, что он что-то такое выкинет. Ана откинула голову и посмотрела на меня с невероятной скорбью в глазах и отчаянием. "Демян, я не хочу тебя потерять. Я люблю тебя", прошептали тихо её губы. Мои руки сжались в кулаки. "Доставка торта сегодня?" холодно спросил у неё. Енина моргнула пару раз и кивнула. "Да, сегодня, через 4 часа. Прекрасно. Жёстко улыбнулся я и дотронулся до её дрожащего подбородка. Я сейчас очень зол, но тем не менее я рад, что ты призналась мне в произошедшем, Генина, и не стала утаивать или юлить. Не бойся, ты не потеряешь меня. Она громко всхлипнула и тесно прижалась ко мне, обняв руками мою талию. Я опустил руки на её чуть вздрагивающие плечи и понял, что у песчаных скоро освободится место для новой власти. Халед бросил мне вызов, коснувшись своими погаными лапами и грязным ртом моей драконьницы. Такое спускать нельзя. Значит, будет бой, из которого только один выйдет победителем. Давно пора оторвать песчаному хвост. Халед песчаный сам себе вынес приговор. И так тому и быть. Надеюсь, что Генина не знает о кодексе стражей. Не хочу, чтобы она волновалась.